Ведьмы не злопамятные, но иногда злые. И память у них прекрасная. Ведьма. Магический словарь. Первое. Уродливая и злобная старуха, вступившая в сговор с нечистью. Второе. Молодая, красивая девушка, которая без всякой нечисти справится. С ректором неприятельской академии у меня не задалось сразу. Как только и может не задаться у ведьмы с инквизитором. У сироты, чей род истребляли веками, и его светлейшество, родившегося в столице с золотым мечом в колыбели. У безродной девицы из провинциального Хаора и потомка рода, приближенного к королю. У младшей наставницы с фамилией Шети и главы огромной академии, у которого фамилия начиналась на А. Чем ближе к началу алфавита фамилия рода, тем более он знатен, примечание автора. Мне кажется, не задалось еще половину оборота назад, когда старшая ведьма вызвала меня к себе в кабинет и заявила. «Прияная». Ведьма Лал задумчиво окинула меня взглядом от кончиков острых туфель до рыжей косы вокруг головы и удовлетворенно кивнула. «У меня для тебя поручение». Свариделье, оживилась я. Помочь старшей, которая заменила мне мать и сестру, я была всегда готова. — Истребись кого-нибудь. — А может, вылечить и, желательно, подальше от Хаора? — Именно, подальше. Вздохнула Равана Лал, а я потупилась. Знала, о чем то думает. Мне пришло письмо с королевским указом. Я вскинулась и уставилась на плотную бумагу в ее руках. Неужели градоначальник настолько большой вес имеет, что до короля добрался? — Это не то, о чем ты подумала. Ведьма отмахнулась от моих страхов, но тут же добавила новые. Его Величество решил, что пора бы всем общинам, магам и домам стать ближе. И научиться взаимодействовать. Но при чем здесь ведьмы? Я нахмурилась. Мы всегда были вне общин. Они нас сами избегали. Вот поэтому мне и приказано отправить несколько учениц в Академию Инквизиции под руководством Джейдова Агрея. На опыты? Ахнула. «Для обмена опытом», — поправила меня старшая. «Обмена?» — вцепилась нервно в ведьмину книгу, с которой редко расставалась. «Но почему именно к инквизиторам? Чему они могут нас научить? Пыткам? Или мы их учить будем, как прятаться от охотников?» «Я понимаю, это звучит странно», — ведьма Лал вздохнула. Но времена изменились, и его величество Айчара хочет, если не дружбы между различными магами, то хотя бы не вражды. И начать решил с тех, кто испокон веков был по разные стороны меча. «Ну хорошо, ведь все было. Подальше друг от друга. Вот зачем начинать?» – взвыла я. прия Старшет так громко хлопнула ладонью по столу, что я моментально закрыла рот. Она редко злилась, но уж если начинала, лучше отступить. «Нам все равно придется это сделать, хотим мы или нет. Никто, даже Ковен, тем более Ковен, не посмеет ослушаться приказов Его Величества. А ты подумай о другом. Вот уже сорок лет ведьмы живут в глуши, и в столицу даже носа не кажут. Не принято. А теперь у нас шанс появится». Не сразу, может быть, но это первый шаг к тому, чтобы нас признали. Далось нам это признание. Буркнула, но спорить не стала. Понимала, что моя наставница права. Ведьмы, конечно, сами держались подальше от прочих, и людей, и магов, и всяких сущностей. Но то, как к нам относились, ранило порой. Да и оспаривать слова короля себе дороже. Так что поручение я готова была выполнять. Только в чем оно заключалось? Старшая пояснила уже мягче. «Учениц, которые туда поедут, я отобрала, но без наставницы они не справятся. И с ними поедешь именно ты». Вот так я и оказалась во главе небольшого, но тщательного, вооруженного, зельями так точно, ведьмовского отряда. Могли отправить и не меня. Я хоть и была на хорошем счету в ведьмовской академии, преподавала лишь второй год. Вот только за несколько дней до разговора случилось событие, которое повлияло на выбор старшей. Сын градоначальника Хаора, который мне и прежде не давал прохода, последние границы потерял. И на общем празднике, что проходил в городском парке, накинулся и потащил в рощу. Ну и понятно, что слег. Надолго. А градоначальник, понятно, разъярился. Вот и решила Равана Лал сослать меня, пока не утихнут страсти. Понадеялась, что так избавит от больших неприятностей меня и Академию Ведьмовства. В предсказаниях ведьмы, к сожалению, не были сильны. Следующим утром, стоило первым лучам солнца коснуться пыльной дороги, мы с ведьмочками уже стояли у дорожного столба в ожидании многоместного дилижанса. Тот должен был отвезти нас до столицы королевства, возле которой находилась Академия Инквизиции. Мои подопечные меня порадовали. Уж не знаю, по какому принципу старшая Лала отбирала учениц, но явно не в намерении избавиться от неродивых. Самая молоденькая, эмоциональная и пухлощокая Лата была известна веселым нравом. Вимала происходила из очень родовитой семьи, ее отец, влюбившись в ведьму, был вынужден покинуть столицу и переехать в провинцию. Но судя по тому, что в семье подрастало еще трое детей, ни о чем не пожалел. Ума была одна из лучших в зелье варенье, а Нима так управлялась с полошом, что даже чудища Ильхима не рисковали смотреть в ее сторону. Совсем скоро мы услышали стук копыт. Дилижанс оплачивался из королевской казны, потому мы могли рассчитывать на что-то приличное. И действительно, у показавшегося из-за поворота экипажа все двери были на месте. Колеса хорошо смазаны, а лошади свежие. И рядом с дочерно загорелым возницей с кнутом сидел стрелок с взведенным арбалетом для охраны пассажиров и ящика с ценными посылками и письмами. Увидев нас с палашами, сундуками, с акваяжами и метлами, стрелок скривился и сплюнул. А возница напротив просиял от радости. «Теперь-то точно доедем без приключений! Кто ж на таких нападет?» Стрелок же демонстративно начертил возле себя углем ведьмов узел, круг с четырьмя полукружиями. Ведьмочки глаза только закатили. Недалекому мужику и невдомек, что узел изначально не защита от ведьм, а символ нашей силы, как и знак Триединой Луны. Пассажиры дилижанса, пока мы размещали багаж на крыше, успели забиться в угол и посматривали оттуда с испугом. Утешить не их было нечем. Да, ведьмы. В количестве пяти штук. А если они не перестанут так на нас смотреть, я выдам что-нибудь издевательское. Спрошу, например, Ниму, устраивают ли ее такие жертвы для ритуала, или следует поискать кого-нибудь посвежее. Сказать я ничего не успела. Вовремя вспомнила, что я вообще-то наставница, и мне за моими ведьмочками приглядывать надо. Чтобы они ничего не натворили, а не начинать первый. Четырехдневное путешествие до Агры запомнилось лишь бесконечной качкой и скукой. Рассмотреть что-то из-за закрытых занавесок было невозможно. Тело, несмотря на мази и отвары, ломило. В горле сохло, а пыль в кожу и одежду въелась так, что не отмоем никогда. В общем, на нужную станцию, постоялый двор, что находился в преддверии столицы, мы подъезжали в самом скверном расположении духа. И оно не улучшилось, когда мы обнаружили, что никакой кареты с эмблемой Академии Пресветлой Инквизиции не было. Никто не приехал, а ведь на улице холодно, и дует пронизывающий ветер. Еще мы проголодались, и ужасно хочется помыться и лечь в кровать. Настолько, что даже инквизиторы уже не пугают. Только они нас и не ждут. Я вытащила и перечитала письмо, в котором говорилось, что ведьм, то есть нас, Встретят и разместят должным образом. И наше пребывание в академии личная ответственность его светлейшества ректора. Еще раз осмотрела двор перед станцией. Понадеялась на то, что карета просто запаздывает. Я не оборотень, но сейчас кого-нибудь покусаю. Первая не выдержала ума и сердито тряхнула светлыми кудряшками. «Оборотни – это легенда. — возразила ей зеленоватое от недосыпа Вималая. — Скоро темные ведьмы станут легендами. Потому что если мы еще немножко здесь постоим, то точно замерзнем и умрем. — застучала зубами Ума. — Хватит, девочки! — вздохнула. Я тоже очень устала, а еще разозлилась и растерялась. И вообще почувствовала себя беспомощной и нерадивой. — Мне же доверили ведьмочек, а я... «Для начала идем внутрь». «А вещи?» — хлопнула глазами Лата и ткнула пальчиком в сваленные возницей на дорогу сундучки из Рыжие пряди выбились из-под ее шапки, а нижняя губа дрожала от расстройства. «Не волнуйся», — улыбнулась многообещающе. Я достала из наплечной сумки, в которой хранилось самое-самое необходимое, темный порошок, и рассыпала щедрую горсть на поклажу. Ведьмочки, знавшие о гадостном действии порошка, хихикнули и, гордо задрав носики, пошли греться. Только совестливая Нима достала клочок бумаги и магическое перо и уведомила возможных воров, что это все наше, ведьмовское. «А кто не умеет читать? и Их проблемы!»